Кот явился после второго стакана. «Будешь говорить?» — добродушно спросил его Максим. «Буду», — усаживаясь на стол, ответил кот. Глаза его блестели в слабом звездном свете. «Я ничуть не страдаю», — сказал Максим, подумав. «Точнее, страдаю, но мне этого и хотелось. Конечно же, я не верну себе старую любовь, но я исцелюсь и вернусь на землю, встречу ту, которая мне предназначена судьбой». и полюблю снова. — Не глупи, — сказал кот, — только люди придумали такую глупость, как любовь. Он изогнулся, лизнул брюхо и тихо добавил — Любовь. Ха — Ха-ха-ха. Знаешь, почему мы, коты, обычно не разговариваем с вами? — Почему? — заинтересовался Максим. — Вам тоже нужна любовь, — фыркнул кот. Все эти сюсюканья, кисонька, котик, пушистик, вам хочется, чтобы мы лизали вам руки, будто собаки, чтобы согревали своим теплом. — Кто приходил спать в мою кровать? — спросил Максим. — Я сам грелся, — возмутился кот. Мы, коты, знаем, что любовь — это ужасная ловушка. И не важно, кого любить, милую киску или человека. Все равно любовь — рабство и страдания. А мы свободны и счастливы. Но ведь любовь — это еще и счастье, — сказал Максим. Даже если она умирает, человек, будто птица-феникс, сгорает и перерождается в пламени любви. — Каждая любовь — это целая жизнь, которую можно прожить. — Чего стоит жизнь, начатая на пепелище и закончившаяся пожаром? — вопрошал кот и подставлял брюхо. — Почеши мне живот. Максим, глядя в окружающие звезды, почесывал мохнатое пузо. — Вот видишь, — мстительно заметил кот, — ты меня любишь. — И потому ты мой раб. — Нет, — ответил Максим, — я тебя люблю и потому свободен. Пошел вон. Кот медленно полетел на землю, лениво извернулся в полете, мягко опустился на лапы. Одобрительно произнес. Вот — Вот-вот, ты на правильном пути, Максим. Максим пил и смотрел на звездный танец. Вначале... Он ждал обратный рейс корабля, считал дни, посмеиваясь, придумывал, как именно станет веселить пассажиров, дикими воплями и плясками у корабля, криками о скуке и одиночестве. Потом вспомнил, что на обратном рейсе будет не так уж и много пассажиров, несколько правительственных эмиссаров, несколько командированных, несколько самых слабонервных колонистов, на отрез отказавшихся жить на чужой планете». И еще его сменщик, кто-то из немногочисленных ученых колонии. Потом Максим просто забыл о возвращающемся корабле. Через четыре месяца ему надоело все. Максим выключил самогонный аппарат. Хотел даже его разобрать и вернуть детали на склад, но пожалел сменщика. Звезды над астероидом стали такими же скучными, как книги на экране. Кот, ведущий жестокую войну с мышами, проигрывал. Мыши брали числом. Кот стел, стал совсем ленивым и совершенно невыносимым в общении. Начинал говорить только когда Максим напивался до полусмерти. И твердо стоял на своем. Любовь — это ловушка для слабоумных. Максим обиделся и перестал разговаривать с котом. Потом перестал и пить, неделю читал вперемешку Достоевского, Ницше, Белля и Ремарка, после чего стер с компьютера все тексты на русском. И проспал почти сутки. «Человек не должен быть одинок», — сказал Максим своему отражению в зеркале, решив побриться. Последний раз он скоблил щетину две недели назад, и у него уже отросла изрядная бороденка. «Человек, он стадный». Отражение не спорило. Поборов небритость и приняв холодный душ, Максим честно попытался работать. Поглядел записи детекторов за последний месяц, компьютеры автоматически отфильтровывали все более-менее необычное. Ничего выдающегося Максим не открыл. Звезды светили, пульсары пульсировали, квазары излучали. Человек болтался на куске камня меж двух звезд и не знал, чем ему заняться. Максим отправился в шлюзовую. Проверил скафандр, пристегнул фал и вышел из купола. Оглянулся. Сквозь толстую стеклянную плиту на него смотрела наглая кошачья морда. «Прощай, котик», — сказал Максим, отстегивая катушку с фалом. В наушниках запищал тревожный сигнал. Он его отключил. Адгезивные подошвы неплохо держали на камне. Максим шел по прямой, мимо посадочной площадки, у которой через месяц возникнет корабль, мимо черных квадратов рентгеновских датчиков, уложенных на грунт. Странно, ведь маятниковый корабль на самом деле и сейчас находится здесь, пусть даже с исчезающей малой вероятностью. Дисциплинированно читают книги по агрономии молодые немцы, трудятся шоумен и психолог, возникают короткие путевые романы и бурные ссоры, экипаж контролирует работу систем жизнеобеспечения, потому что больше на корабле контролировать нечего. Романтики межзвездных полетов не получилось. Нет и в помине могучих звездолетов, чьи ревущие двигатели подрывают основы мироздания и законы физики. Нет нуль транспортировки, чтобы мгновенно преодолеть путь от звезды к звезде. Только теснота, давка, запах потных тел и грязной одежды. Космические каравеллы ползут к новому звездному берегу. Поселенцы и экипаж сходят с ума от скуки. Максим специально свернул и прошел через центр площадки, где должен будет материализоваться корабль. Помахал руками, поулюлюкал. И двинулся дальше, пока свет купола не исчез за близким горизонтом. Там он медленно, не делая резких движений, лег на камни и стал смотреть в небо. Все в мире оказалось пустым и ненастоящим. Нет ни любви, ни приключений, ни чуда. Максим подождал, пока яркая звездочка солнца взошла над ним и сказал «Здравствуй». Солнце не ответило. Даже у белой горячки есть свои законы, звезды не умеют говорить. Под этим самым светом, что коснулся сейчас его глаз, Максим поссорился с Ольгой. Раз и навсегда. Любви не существует, кот прав, есть только ловушка для глупцов. Стоило ли вообще рваться на точку равновесия? Ведь есть, наверняка есть нормальные астрофизики, которые дневали и ночевали бы у приборов, не пили самогон и не разговаривали с животными. Впрочем, таких не берут в космонавты. Науки нынче тоже нет. Вместо ученого — шут. «Мне незачем к тебе возвращаться», — сказал Максим, уходящему за горизонт Солнцу. Солнце выплывало в зенит еще три раза. И каждый раз становилось все более и более обычной звездой. Предупреждающий пискнул компьютер скафандра. Кончилась половина запаса кислорода. Вскоре сигнал будет верещать, не переставая. Плевать. Ходить за него скафандр не сумеет. Такие скафандры есть только в дурной фантастике. Вместе с могучими звездолетами, хитрыми чужими и настоящей любовью. Почему-то не было страшно. А потом включилось радио. Максим даже вздрогнул от шороха. Там, на станции, кто-то нажал кнопку на пульте. Максим догадывался, что кнопку нажала пушистая черная лапка. Глупое животное постоянно норовило забраться спать на теплые приборы. «Ну, зараза, скажи мне что-нибудь», — попросил Максим. В наушниках шелестело. Аппаратура прилежно усиливала слабые кошачьи шаги. Потом кот лег и заурчал. «Говори же», — крикнул Максим, — «почему ты молчишь?» кот мурлыкал. Тихо, уютно. Наверняка он слышал его голос, но он никогда не умел говорить, потому что был всего лишь котом, любившим поспать на хозяйских коленях, полакать молоко или поохотиться за мышами. — Ну, скажи что-нибудь, — сказал Максим. — Скажи, и я вернусь. Еще успею, наверное. Скажи. Тебе же плохо будет, дурак, одному. Кот мурлыкал. Он лежал на теплой приборной доске, слышал голос хозяина, недовольный голос. Хозяин сердится, что он лежит на приборах, понимал кот своим маленьким кошачьим умом. Но хозяин был где-то далеко, и прятаться не требовалось. — Ты еще не понимаешь, — прошептал Максим. Маленькая звезда, солнце, снова взошла над его головой. Любовь, она как воздух. Ее не замечаешь, пока она есть. Вот если я не вернусь... «А я ведь не вернусь!» «Хватит!» — раздраженно ответил кот. «Любовь и шантаж несовместимы!» «Еще как совместимы!» — откликнулся Максим. «Ну, уговори меня!» «Возвращайся!» — попросил кот. «Никакой любви не существует, но два месяца, а вокруг только мыши. Это ужасно! Я не смогу налить себе молока!» «Ответ неправильный», — сказал Максим. «Любовь — это не только эгоизм». «Прошу тебя», — нервно сказал кот. «У тебя еще есть шанс добежать. Я, я очень хочу, чтобы ты вернулся. Нет, я вовсе не люблю тебя, но мне нравится спать с тобой под одеялом». Максим засмеялся. «Ты повторил слова одной женщины, кот», — сказал он. «Но ответ неверный». «Любовь — это не только удовольствие». «Здесь только камни и звезды», — сказал кот. «Мыши не в счет. Здесь одиноко, даже для кота. Вернись». «Ты почти прав, но не совсем», — ответил Максим. «Любовь — это не только страх». «Ну?» Заверещал сигнал. Кислорода оставалось ровно на обратный путь. «Я не знаю, что сказать», — признался кот. Я не знаю, что такое любовь. Я всего лишь кот. Ты бы еще мышей попросил с тобой поспорить. Или конопляный куст, что растет в углу купола, На философский диспут вызвал. Я кот, кот, понимаешь? Животное, не умеющее говорить. Ты придумываешь себе собеседника и пьешь самогон. Ты даже решил героически задохнуться. А тебя на земле ждет мама и миллиарды женщин, кроме той дурехи, что считала любовь ловушкой для простаков, эгоизмом, сексом и страхом одиночества. А та дуреха была всего лишь слишком молодой, чтобы полюбить. Ты пробовал снова с ней встретиться, Максим? Или думаешь, что все и всегда должны идти тебе навстречу? Я-то пойду, я лишь твоя фантазия». А она ждет, чтобы ты пришел первый. Пусть через год, два, три года, но пришел. Максим посмотрел на всходящее снова солнце. Далекий луч уколол его в зрачок. Быть может, это был тот самый фотон, что когда-то отразился от его глаз и ушел в небо. — Поздно, тебе уже не успеть, — вздохнул кот. «В баллоны всегда закачивают больше воздуха, чем положено по инструкции», — сказал Максим. «Это защита от дурака. Я успею. Я-то знаю, что такое любовь». Обратно со второй Барнарда летело немного пассажиров. Молодой человек, отсидевший полугодовую вахту на точке равновесия, их приятно удивил. Хвастался проделанной научной работой и написанной за последние два месяца диссертацией. Очень смешно рассказывал, как от одиночества разговаривал и даже ругался со своим котом, как гнал самогон в построенном предшественниками аппарате, а под конец даже нашел кем-то заботливо выращенный куст конопли, но выполол его с корнем. Похоже было, что время он провел с большим удовольствием, что даже удивительно для такого весельчака – «И жизнелюба». «Купи кошку», — сказал Максим. Он был в отпуске и о делах старался не говорить. Но приехавший к нему голландский астрофизик через месяц улетал на точку равновесия. «Почему кошку? Почему не кота?» Голландец на миг задержал ручку над органайзером. «Он был очень серьезен и деловит, почти как немецкие агрономы». «Обещал», — туманно объяснил Максим. Голландец записал, он знал, что надо доверять советам бывалых людей.